Потребовало личного вмешательства командира-миноносца, лейтенанта Цурзея Вильгельма фон Ланса. Последний, узрел маретту, вытянулся во фронт, пожелал всеского пути прекрасной незнакомки и на Рысьях увел кайзер-маринов обратно на свой корабль. Не успел датский экипаж прийти в себя после пережитых волнений, а русские офицеры отпу отпустить курки револьверов и убать их до лучших времен. Как смироносца глянул орудийный салют, А на матч так взвился флажный сигнал. Желаем счастья. Моретта мне все уши проржала этой историей. Надо будет этого лейтенанта наградить чем-нибудь приличествующим ситуацией. Александр раскатистых и хочет, маменька тоже улыбается. Но вроде бы тут все в порядке. Значит, скоро и свадьбу сыграем. Желательно, правда, выждать до июля, чтобы братец Вилли принял участие в торжествах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 Введение на территории княжества общеимперских налогов нанесет непоправимый удар местным промышленникам и купечеству. Интересно, а как же русские промышленники и купечества справляются? За что же вы соотечественников так не любите, Фёдор Логинович? Но вы должны понять, что введение таких налогов, он делает упор на упорно слове таких, приведет к возмущению в финском обществе, возможно, даже к открытому бунту.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 Меня только весьма смущают финские части. Он вытаскивает платок и промокает им спотевший лоб. Ведь ваше предложение об их расформировании с включением личного состава в строевые батальоны, раскрутированные на остальной территории империи, может также вызвать беспорядки. И в этом случае я умышленно представляю право закончить свою мысль.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 и, если мне будет позволено, готов немедленно приступать к их осуществлению. Он еще долго расхваливает меня и воспевает мои таланты. Несмотря на эту бесконечную осанну, мы все же умудряемся обсудить детали совместной работы, мероприятия, необходимые к первоочередному исполнению, и шаги, которые последуют за этим. Тут он толков, деловит,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 Какая же я все-таки сволочь, аж самому приятно. На приеме ко мне подходит генерал-адмирал. Здравствуй, Моннивю, представь меня своей очаровательной из границы. Марета смотрит на Алексея несколько удивленно, но послушно подает ручку для поцелуя и говорит. Я очень рада знакомству. Я делаю шаг в сторону и увлекаю генерал адмирала с собой. Бляха, дядюшка, ну ты даешь!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 Одна белая шляпка с цветочками. Ладно, проехали. Ну так что решил мой венценосный брат по поводу назначения рукавишникова? Дядя, пойми совесть, я только сегодня с поезда здесь с невестой. Ну я что сейчас всю брошу и начну Александра пытать по поводу Димыча? Поймейте совесть и совесть тут же поемели улыбается платка У нас тут вечный бой, покой нам только снится.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 Так что спала она, как говорится, в полуха и полглаза. Явление Махаева, которого она с приняла то ли за грабителя, то ли за террориста, произвело на нее неизгладимое впечатление. В результате мне пришлось бить их полчаса утешать и успокаивать свою нареченную. Однако привыкайте, ваше высочество. При дворе русского наследника вас еще и не то ожидает. Рассказывает принцесса Виктория фон Гагенцолья, марет Этот день был, без сомнения, самым лучшим, самым прекрасным днем в ее жизни. Санкт-Петербург, рассвеченный флагами, императорская чита, принявшая ее удивительно ласково, и, конечно же, Ники, который не отходил от нее ни на шаг. Она перезнакомилась со своим новым двором, молодыми фрейлинами, камер и статсдамами, которых ей любезно предоставила императрица Мария. Старшая статсдама Анна Энгельман хлопотала и заботилась так трогательно, словно обрела давно потерянную дочь. А вечером был прием и бал. Ники, милый Ники, зная, что у нее нет с собой никаких нарядов, списался с братом Вилли и получил все нужные размеры. И на новой родине ее ждал целый великолепный гардероб. Императрица прислала ей изумительный гарнитур, диадему, кольца и серьги с великолепной бриллиантовой осыпью, и теперь она могла блистать на балу так, как и положено невесте русского наследника. На балу к ней с поздравлениями подходили родственники Ники. Ей особенно понравился великий князь Сергей, преподнёсший очаровательный подарок – платиновый бивар, украшенный уральскими самоцветами, русскими гербами и ее монограммой. И так понравился подарок, что она даже хотела уделить Сергею Александровичу вальс. Но вдруг заметила, как Никки поморщился и прошептал одному из своих казаков. «Узнай, кто этого пидора надоумил подарки делать. Завтра доложишь». И ответ казака. «Не беспокойся, батюшка-государь. Знаем, кто этого мужа ложца спроорил». Слова были непонятны, но тон, которым они были произнесены, не оставлял сомнений. Ники очень недоволен. Тогда она попросила Энгельман перевести. Услышав вопрос, Анна Карловна поперхнулась, покраснела, но, собравшись с духом, все же объяснила смысл услышанного. Она шарашенно посмотрела на старшую статсдаму, запунцовела. «Как странно», — подумалось ей. Ее Ники, ее славные, увлекающиеся романтичные Ники оказывается таким чопорным, таким нетерпимым к обычным светским шалостям. Впрочем, это было к лучшему. Она помнила наполненные мукой глаза Доны, когда брат крепко обнимал графа Эйленбурга. По крайней мере, решила она, я буду избавлена от таких неприятных сцен. Потом был гром оркестра, вихрь танца, твердая рука, обнимавшая ее талию. Было искристое шампанское, прекрасное русское вино, похожее на любимый ею Рейнвейн, только слаще. Нити сказал, что оно называется Цимлянское. И она дала себе слово при первой же возможности послать такого вина милой Доне и любимым сестрам. А потом были покоицы Саревича и прекрасная волшебная ночь. Утро следующего дня было на удивление безобразным. Сначала она ужасно перепугалась, увидев в спальне чужого. Оказалось, что это один из адъютантов Ники, пришедший звать его на какую-то русскую гимнастику. Не чуждая спорту, который усиленно внедряла маменька и знакомая с миллеровской гимнастикой, она решила посмотреть, чем занимается ее любимой, а может и со мной показать что-нибудь. Ведь недаром ее фрейлин там в Берлине говорили, она удивительно привлекательна, когда в купальном костюме делает упражнение Гера Мюллера. Увиденное потрясло ее до глубины души. Оказалось, что в русской гимнастике мужчины просто колотят друг друга. Да еще как колотят! Она чуть не потеряла сознание от уроса, когда на Ники кинулись принц Серж и двое казаков. Ей показалось, что ее любимого сейчас запросто убьют. В страхе она зажмурилась, но когда открыла глаза, то увидела, что один из казаков лежит на полу, беззвучно открывая рот. Второй сидит, бессмысленно выпучив глаза, а Ники наклонился над Васильчиковым. «Извини, Сергей, не рассчитал, рука-то цела?» Позже, за завтраком, она твердо потребовала от жениха прекратить эти ужасные занятия. К ее изумлению, Ники решительно хоть и мягко отказал ей. — Ничего, — подумала она, — после свадьбы, мой милый, мы еще вернемся к этой теме. Не менее ее поразил завтрак. Когда в поезде к завтраку собрались офицеры и ординарцы, она решила, это из-за того, что вагон тесен. То же самое было и во Франции, но то было путешествие. Однако во дворце оказались те же обычаи. — Милый, мне так хотелось позавтракать с тобой вдвоем. «Но мы же и завтракали вместе, вдвоем!» «Ты не понял. Я хотела позавтракать только с тобой вдвоем!» Она укоризненно посмотрела на него. «Зачем ты позвал всех своих офицеров, казаков, солдат?» «Видишь ли, счастье мое, они же охраняют нас. Так разве же можно не посадить их за стол?» Обещай, не милый!» Она прижилась к нему и погладила по щеке. «Обещай мне, что отныне мы будем завтракать только вдвоем, да?» Оказалось, что и этого тоже не будет. А после завтрака Ники и вовсе убежал заниматься какими-то отвратительными делами и оставил ее одну. Она сидела, надувшись, и думала о том, что пока можно потерпеть, но вот уж после свадьбы. После свадьбы она наведет здесь порядок, настоящий прусский порядок.